с брошенных деревнях. Еще осенью крестьяне позарились на задаток вербовщиков 50 рублей на богатые посулы и захомутались. Теперь бы рады разбежаться по домам, да как? Задаток прожит, пропит, кабала. Хочешь, не хочешь, а надо отправляться на таежные хребты. Землю долбить, камень крушить, выискивать золотые крупицы. Тяжко, Тучно в душах наемных. Что им ждать, генерала? Какие будут от него пользы, утешения? Разве только задарма поглазеть на его золотые палеты, дошитье? Ну, может, расщедрится, швырнет в толпу несколько горстей медиков. Схватишь на лету, вот и утешение. экспедиции приготовили три палубные одномачтовые расшивы. На них поровну разместили 30 нижних чинов, Матросов, боцманов, списанных с Балтийского и Черного морей за какие-то провинности, отправляющихся в Охотск на подневольную службу. Им велено нести вахту на неуклюжих судах, заготовлять дрова, блюсти чистоту и прочее. Над нижними чинами поставлен начальником поручик Ваганов. На барку с избушкой из тонких бревешек погрузились муравьев с женой и элис христиани. У них же столовая для членов экспедиции и столик под тентом работать губернатору. На второй расшиве разместились доктор штубиндорф, лаборант и топограф Ваганов, струвы На третьем суденушке кухня с прислугой. В полдень в Качуге произошло молебствие. Священник окропил святою водою расшивы, и они первыми отчалили от берега. Их сразу подхватило мутной быстриной понесло на лбы сопок. Казалось, река вот-вот исчезнет под сопкой, и барки разобьются, а скалы в дребезги. Матросы, орудуя шестами, веслами, едва успевали выгребать, выруливать. Река шумела, пенилась, угрюмо и враждебна. Солнце скрылось за низкими кучевыми облаками. Сырым холодом, туманом волокло от воды сопок. Николай Николаевич, кутаясь в пальто на вате, стоял на палубе расшивы что-то давящее чувствовал в красоте дикой природы. «Элиза, где ваши гусли?» Муравьев с иронией обратился к задумчивой девушке. «Коснитесь струн, да разгоните тоску чудными звуками, вызовите солнце». Когда на душе генерала бывало пасмурно, он над кем-нибудь из попутчиков трунил. Больше всего доставалось Элизе. «Мой генерал, я бессильна там, где природа даже губернатору непокорна». Она держалась рядом с Муравьевым, внутренне собранная, чтобы достойно и быстро отвечать на его шутки иронию. «Приберегите ваши стрелы!» Екатерина Николаевна Азябнов закрывала свои плечи белым пуховым платком, подаренным Качукской молодой купчихой. «У вас впереди будет много времени пикироваться. А сейчас давайте стихи сочинять или былины. Эти берега достойны поэзии». «Милая лис не до стихов!» — улыбнулся Муравьев. Ее мы взяли музыкантом-летописцем. Посмотрим, послушаем, как прославите наш поход. Если худо, тогда выдадим замуж за Якута и оставим на перегоне станционной смотрительшей. Из-под кустов вылетали стаи уток, шумно садились на середину реки, вплотную подпуская к себе расшивы. Доктор Штубендорф и Ваганов стреляли в них дробью. Убитых ловко подхватывали матросы. Охотился и муравьев. От промаха сильно огорчался. Глядя вслед у летающей утки, христиане смеялось. «Теперь уточка разнесет по всему краю молву. Едет боевой генерал. Он метко стреляет, но редко попадает». К вечеру начали обгонять экспедицию плоскодонки. В каждой по десять старателей. Лодки, дружно взмахивая грибными веслами, быстро проносились мимо неуклюжих барок. Повернув в широкий приток Лены, Старатели взялись за шесты. Расскажите, Василий Васильевич, глядя вслед лодкам, Муравьев обратился к Ваганову. Как достается мужичкам золото? Пожалуй, во всей Сибири не осталось такого угла, где бы Ваганов не хаживал, не ездил верхом и на санях. Он делал глазомерную и шаговую съемку, составлял карты. Особенно генерал стал дорожить Вагановым после того, как тот с начальником Александровского винокуренного завода Ефимовым перевел 300 каторжников из одной тюрьмы в другую. Было так. На лени закрыли Илгинский завод, и заключенных надо было отправить почтовым трактом через Верхоленск,